Глава двадцать четвертая. Сестра Пол Марджори Дилани, молодая ирландо-американка, работавшая на стойке в доме престарелых имени Брюстера в Бенсерахерсте, привыкла к разнообразию странных посетителей с дурацкими вопросами. валитра из родителей, детей, родственников и старых друзей, заходивших в вестибюль, думая проникнуть в комнаты, а иногда и в карманы постоянных обитателей дома, престарелых, умирающих и без пяти минут мёртвых, варьировало от гангстеров до жалких нищих или бездомных детей. Марджори научилась относиться к этому с благодушием и немалой долей сострадания, вопреки всему тому, На что она смотрелась, но даже после трех лет на должности она оказалась не готова к престарелому черному джентльмену неприглядного вида, когда в тот день тот ворвался к ней в голубой форме нью-йоркского жилищного хозяйства. На его лице застыла кривая усмешка. Казалось, он с трудом передвигал ноги, обильно потел. Выглядел он, думала она, совершенно спятившим. Если бы не форма. Она бы сразу попросила Мэла, охранника, который сидел возле двери и целыми днями либо читал Daily News, либо дремал, выставить старика во свои сим. Но в жилхозяйстве работал ее дядя, и у него там были цветные друзья, так что она подпустила пришельца к стойке. Тот не торопился. Сперва окинул взглядом вестибюль и, видимо, впечатлился. Я тут ищу сестру Пол, пробормотал он. Как её зовут? Пол, сказал пиджак. Он навалился на стойку для опоры. Голова раскалывалась от боли, это было необычно. И ещё он выбился из сил, тоже необычно. Он не брал в рот ни капли с тех пор, как поговорил с Хетти 14 часов назад, хотя казалось, что 14 лет. Эффект воздержания был огромным. Он ослабел и не находил себе места. учился животом, и трясся, словно падал в кошмаре с утёса и завис в воздухе, всё кувыркался и кувыркался. Никакого дна, только падение вверх тормошками. Он пришёл сюда сразу от Димса и Сосиски в больнице и не мог вспомнить ни что им говорил, ни даже как добрался. Дом престарелых находился в 15 кварталах от больницы, поблизле лежащим Боропарки. Обычно такое расстояние Пиджак преодолевал, не моргнув и глазом, но на сей раз пришлось несколько раз останавливаться, и чтобы отдохнуть, и чтобы спросить дорогу. В последний раз он спросил стоя прямо перед нужным местом, причём белого мужчины, который просто показал Пиджаку за плечо, рогнулся под нос и ушёл. Теперь же за стойкой перед ним предстала белая девушка с точно таким же выражением лица, как у сотрудников офиса соцслужбы в центре Бруклина. когда он ходил по поводу пенсии покойной жены. Тот же вид раздражённые вопросы, нетерпение, требования документов с иностранными названиями, которых он в жизни не слышал. В окошко суют формы с заголовками, какие он не мог ни прочитать, ни понять. Формы заявок, где требовались списки дат рождения и ещё больше бумажек, а отдельные формы требовали заполнить другие формы, и всё казалось таким сложным. что могли бы уже сразу печатать на греческом. И весь сон в названии стоило клеркам их произнести, растворялся в воздухе. Пиджак начисто забывал, что такое формальный список мест работы в течение жизни. Как только эти слова слетали с губ клерка, а так же куда с этим идти и зачем оно нужно, а значит, когда он выходил из дверей соцслужбы на ходу бросая бумажки в урну, то был настолько обескуражен, что изо всех сил старался забыть произошедшее, а значит всё равно, что и не приходил. Сейчас он как будто снова оказался там. Это имя или фамилия, уточнила Марджери за стойкой. Сестра Пол это имя. А разве это не мужское имя? Это не он, это она, Марджери усмехнулась. Женщина по имени Пол Но никакого другого её имени я в своё время не знал. Марджери быстро пробежалась по списку имён на стойке. Здесь нет женщины по имени Пол. Я уверен, что она здесь. Пол, сестра Пол. Во-первых, сэр, как я уже сказала, это мужское имя. Пиджак обливаясь потом, чувствовал слабость и раздражение. Он оглянулся через плечо и заметил на посту около двери беловолосого охранника. Охранник сложил газету. Второй раз пиджака посетило необычное чувство гнев, снова пересиленный страхом и уже вполне обычным ощущением полного непонимания и беспомощности. Ему не нравилось удаляться от Coshauses. Здесь, в Нью-Йорке, могло случиться что угодно. Он повернулся обратно к Марджери. "Мисс, на свете бывают женщины с мужскими именами". "Да что вы", сказала она. И её усмешка стала шире. В прошлую среду сам видел, как женщина с мужским именем взяла на мушку трёх мужиков. Одного насмерть убила, ей-богу. Вот её звали Гарольдин, злая не хуже мужика, ещё и красивая, как павлин со всеми перьями. Не человек, а зло, мужчина и женщина в одном флаконе. А имя это ерунда. Марджери подняла взгляд и увидела, как к ним подходит охранник Мэл. Что-нибудь случилось? спросил он. Пиджак увидел охранника и понял свою ошибку. Вот сейчас белые начнут подсчитывать пальцы на руках да на ногах. В голове колотило так, что перед глазами плавали пятна. Он обратился к охраннику. Я пришёл к сестре Пол, сказал он. Она из церкви. Откуда? Я не знаю, где её родина. Родина? Она американка? А как же? Откуда вы её знаете? А откуда люди друг друга знают? где-то встречаются она из церкви Какой церкви Церковь Пять концов я там диакон Вот как пиджак терял терпение Она каждую неделю шлёт туда деньги в письмах Кто станет слать письма каждую неделю Даже счета за электричество не приходят каждую неделю Охранник посмотрел на него задумчиво Сколько именно денег спросил он Пиджак чувствовал, как его гнев обрастает новыми, оголенными, леденными гранями, каких он никогда еще не чувствовал. Он разговаривал с Белым так, как не говорил с Белым ни разу за всю свою жизнь. Мистер, мне семьдесят один год. Если только я не Рэй Чарльз, вы от меня ни на много отстаете. Вот эта барышня, он показал на Марджери, не верит ни единому моему слову. Ей простительно, ведь она молодая и привилегированная. А молодежь верит, что у них есть все права до моджу, и она наверняка жизнь прожила, пока под нее все стелились и говорили то, что ей хочется услышать, а не то, что ей услышать стоило бы. Я то не против, если кто-то слышит песню и ничего, кроме одной этой песни, не знает, ну что уж тут поделайшь. Но вы-то одних со мной лет, и вы должны ясно видеть, что человек моего возраста за весь день не сделавший ни глотка. заслужил какое ни какое уважение, а то и ли денег с другой, за то, что ещё слышит, как у него бьётся сердце, за то, что всё это время не лепечет бред, хотя я сейчас так жажду любой палёнки, что готов верблюда доить за каплю Эверклира или даже водки, которую надо уж не переношу. 4 доллара и 13 центов, кстати говоря, шлют она в церковь каждую неделю, если так уж хотите знать. Хотя мне знать не положено, потому как это для церкви. А я всего лишь диакон, я не казначей. К его удивлению белый охранник сочувственно кивнул и спросил: "Ты давно уже сухой? С день будет более-менее". Охранник тихо присвистнул. "Ее комната вон там", сказал он, указывая на длинный коридор за стойкой. "Номер сто пятьдесят три". Пиджак двинулся по коридору, потом в раздражении обернулся и буркнул: "Вам-то какое дело? Сколько она жертвует Богу?" Старый охранник ответил робко: "Это я хожу на почту и отправляю денежный перевод", ответил он. "Каждую неделю", старик пожал плечами. "Мне полезно двигаться. Если засижусь на одном месте, мне тут комнату предложат". Пиджак всё ещё ворча, коснулся края шляпы и направился мимо стойки по коридору под взглядами молодой секретарши и охранника Мэла. "Это что вообще было?", спросила Марджери. Мел смотрел пиджаков в спину, как тот ковылял по коридору, остановился, поправил одежду, обмахнул рукава и пошкандыбал дальше. Единственная разница между ним и мной, сказал Мел, это двести сорок три дня. Пиджак уже весь в поту, чуть ли не в бреду, поплывший, ослабевший, вошел в комнату сто пятьдесят три и не обнаружил там ни единой человеческой души. Взамен он столкнулся с грифом индейка в инвалидной коляске, сидящим в углу, лицом к стене, с клубком шерсти в руках. Пташка услышала, как он вошел, и заговорила, не оборачиваясь: "Где мой сыр?" Только тогда Пташка развернула к нему коляску. Целую минуту пиджака смыслил, что создание у него перед глазами человеческое существо ста четырех лет отроду. Женщина почти полностью облысела. Мышцы лица обмякли, создавая впечатление, будто щёки, губы и мешки под глазами тянет к земле какая-то магнитческая сила. Род сполз почти на подбородок, уголки опустились, придавая лицу выражение вечного недовольства. Те волосы, что остались, напоминали яичницу в виде ниток, торчали дикими клоками и прядками, словно у взвинченного измученного Древнего испуганного профессора. Из под накрывавшего одеяла виднелся подол халата. Голые ноги были в сунуты в тапочки на два размера больше. Была она такой крошечной, что занимала только треть коляски и при том сгорбилась и загнулась в форме вопросительного знака. Он не помнил сестру Пола четко. В годы, когда она еще служила в церкви до того, как переехать в дом престарелых. Он слишком много закладывал за воротник. Ушла она раньше, чем его рукоположили и спасли. Да и без того он её не видел почти 20 лет. А если бы и видел, то всё равно обнаружил бы, что для всех, кто не знал её близко, она практически неузнаваема. Сперва пиджак покачивался, пережидая головокружение и надеясь, что не потеряет сознание. Его чуть не опрокинуло навзних внезапная жажда. С другой стороны, от её кровати он увидел графин с водой, показал на него и спросил: "Можно?" Не дожидаясь ответа, поплёлся, схватил и сделал короткий глоток прямо из горла. Потом понял, насколько изнемогает, и выхлеб был до дна. Закончив, грохнул графином о тумбочку, пытаясь отдышаться, затем громко рыгнул. Полегчало. Он снова взглянул на неё, стараясь не таращиться. А ты тот ещё фрукт, сказала она. Чего? Сынок, ты впрям очевидец кошмара. Страшный хоть цветы выноси. Не всем же быть красивыми, проборчал он. Но ты точно не сама цвет, сынок. У тебя лицо в самый раз для рекламы плавок. Мне 71, сестра пол. В сравнении с вами я ещё цыплёнок. Что ты не видишь, что бы ради вас тут ухожоры кульбиты выделывали? Уж хотя бы у меня на лице нет столько морщин, что их и 10 дней дождя не напоит. Она прожгла его пристальным взглядом, глаза как угольи, и на миг пиджака посетило устрашающая мысль, что старая карга превратится в ведьму и наведёт на него моджа, жуткую порчу. Взамен она запрокинула голову и расхохоталась, раскрыв рот полный дёсин с одним единственным жёлтым зубом, торчащим как шарик масла на тарелке. Её завывания и карканье напоминали козлиное блеяние. "Не модрена, что хэти тебя терпела", прогоготала она. "Так вы знали мою хэти?" Не сразу она пришла в себя, пожевала пустыми челюстями и хыхотнула. "А то, сынок. Мне о вас она никогда не рассказывала". А на кой черт? Все едино, ты был пьян и ни сколько не слушал. У тебя в голове ничего, Шинки, не держалось. Не бойся меня, не помнишь? Чуть-чуть. Мгм. -чуть. Меня мужики зазывали в постель на восьми языках. Где уж теперь? Все еще пьешь? Нет. С тех пор, как увидел, нет. Сейчас нет. А судя по виду, хотелось бы. Мне бы хотелось бы ещё как, но я стараюсь э да не обойдусь. Сташь, устраивайся поудобней, мистер. И я тебе на рассказываю такое, что любому выпить захочется. А как закончу, там уж иди и делай, что пожелаешь. Но сперва, где мой сыр? Чего? Сыр? Нет у меня никакого сыра. Тогда об этом расскажу вперед всего, ответила она, потому как все связано. Расскажу только раз, но чтобы духу твоего тут не было, коль и не принесешь мой сыр. Когда сестра Пол попросила подкатить ее к окну, где они оба могли видеть солнечный свет, пиджак спокойно сел рядом. потирая подбородок и делая глубокие вдохи. Стоило по её просьбе поставить коляску на тормоз и подтянуть к окну свой стул, как она начала. Мы все друг друга знали. Хэтти мой супруг, моя дочурка Эдди, родители сестры Го. К слову, тётушка и дядяушка Кузин. На нет и сладкий кукурузы. И, конечно, твой приятель Руфус. Все мы приехали из разных концов юга в одно и то же время. Кэти и Руфус были младше всех. Мы с моим мужем старше. Мы последовали за Эдди, которая забрала нас с юга. Мы с супругом завели церквушку у меня в гостинной. Потом набрала община И немного погодя, в складчину мы скопили достаточно, чтобы прикупить клочок земли у самых Cos Houses. Тогда земля стоила дёшево. Так и начались пять концов. Так оно всё началось. Понимаешь ли, в 40-ых, когда появились мы, Cos был сплошь итальянским. Жил проект от Грохли для итальянцев, чтобы они разгружали корабли в гавани. Когда мы приехали, там уже всё умерло. Корабли ушли, доки закрылись, а нас итальянцы не больно жаловали. Факт. Нельзя было и пройти до центра по Сильвер-стрит, либо садись на автобус или в метро, либо лови машину. Своей ни у кого не было. Либо бегом-беги. На Сильвер-стрит не выходили, коль зубы дороги. Только когда час совсем поздний и денег на автобус нет. Но нам-то хоть бы хны на юге приходилось их уже. Сама я думала об итальянцах не больше, чем когда глядела на птичку, что крошки клюет. По будням я работала у белой дамы на Коббл Хилл. Однажды она устроила у себя прием, и я заработалась допоздна. Но холодно было, автобусы ходили редко. И домой я отправилась на своих двоих. Так случалось иногда в позднее время. По Сильвер-стрит я не пошла, все больше окраинной. Спустилась по всей Ван-Марл, а когда шла до Слег-стрит, повернула и шла домой вдоль Гавани, где стоят заводы. Таким путем цветные добирались домой поздними вечерами. Вот шла я той ночью по Ван-Марл. Не бойся, как раз часа в три утра, и тут увидала за два или где-то за три квартала, как бегут на меня два мужика, белые, очертя голову, прямиком на меня, один за другим. Ну, я цветная, на улице темно, я знаю, как паутина не совьется, а всех собак повесят на меня. Спряталась в подъезде и поджидала. Они пробежали прямо мимо меня. Первый, о промечу, а за ним второй не отстает. И вот тот-то второй коп. Когда они добрались до угла, Ван Марл и Слег первый останавливается на перекрестке, поворачивается и достает пистолет против второго полицейского. Подловил его. Того гляди снес бы коп у голову. И подумай ты. Откуда не возьмись, принёсся грузовик и бум! Снёс того малого на перекрёстке, хорошенько расплющил. Умёртвел на месте. Тогда грузовик остановился, и всё затихло. Коп выбежал на улицу, смотрит на того с пистолетом. Он мертвее, чем вчерашние спагетти. Тогда коп идёт к водителю. Я слышу, как водитель ему: "Я никого не видел". Тогда Кобб говорит водителю: не уезжай, я пошел звонить. Побежал в телефонную будку для полиции и за подмогой, забежал за угол и пропал из виду. Ну, тут мне пришло время уходить. Я давай из подъезда и ходу по тротуару мимо грузовика, семеню себе, а тут малый за руля меня крикивает: помогите, пожалуйста. Я хотел идти дальше, перепугалась. Это же не моё дело. Вот и прошла ещё пару шагов, но малый за рулём всё умолял, говорил: "Пожалуйста, пожалуйста, помогите!" Не унимался. Ну, видать, услышала я тогда, Господа, иди и помоги ему. Вдруг он раненый или ушибленный. Тогда я подхожу к водителю и говорю: "Вы там ушиблены?" Он оказался итальянец, говорил с таким акцентом, что один дьявол разберёт. Но суть его слов была такова: у меня беда. Я ему вы ничего плохого не сделали, то от субчика сам под колеса сеганул, я все видела. Он мне не в том беда, мне надо перегнать этот грузовик до дома. Я дам вам сотню долларов, ежели его перегоните. Тут сестра Пол замолкла и пожала плечами, словно извинялась за нелепую неурядицу, в которую влипла. Затем возраст взял своё, и она зевнула, но продолжила. Я всего лишь деревенская бабка. В городе долго не жила, но неприятности чуяла. И сказала: "Вы уж езжайте себе, мистер, я в ваши дела не лезу, я ничего не видела. Иду себе домой в козхаусы, где проживаю. Всего вам хорошего". Ну я отворачиюсь, а он всё умоляет. Никак не пускал. Открывает дверцу и говорит: "Гляньте мне на ногу, сломана". Блежу я, по всему видать, так он втопил педаль, что каким-то манером сломал себе правую ногу. Вся была перекошенная. И тогда он поднимает рукой левую ногу и показывает мне. Левую-то что на сцеплении, ему вовсе рукой ворочить приходилось. Она была хромая. Он мне говорит: У меня был инфаркт. Слушается только один бог. Не осталось ног, чтобы водить. Я ему, но ну, я вам своих ног одолжить никак не могу, мистер. Это божье дело давать человеку ноги. Он мне, пожалуйста, у меня жена и сын. Я вам дам сто долларов. Вам что, не нужно сто долларов? Еще как надо говорю. Но мне и на свободе хорошо. В добавок я стара. Я ничего быстрее мула водить не умею, мистер. В жизни не садилась в машину или грузовик. Так уж он меня умолял, до да заклинал, господи, что я и не знала, куда себя деть. Он был итальянице, на вид честный, хоть я только через слово понимала, что он говорит, но он гнул своё: "Дам вам сотню долларов. Поведём грузовик вместе, пожалуйста". На сей раз мне впаяют 25 лет. У меня сын, я и так его толком не видела. Но моему папе дали срок, когда я была ещё кнопкой. Он сел за то, что пытался собрать профсоюз из дольщиков на моей родине в Алабаме. Я знаю, каково оно расти без папы, когда он нужен, и всё же не хотелось соглашаться. Я и так влезла одной ногой во всё это уже тем, что беседовала с ним в 3:00 утра. Но я обратилась к боку и услыхала, как его глас велит: "Я буду хранить тебя в своей ладони". Я сказала: "Так и быть, мистер, помогу я вам, но денег не возьму. Если я и попаду в тюрьму, то уж лучше за то, что мне велел сделать Господь". Ну, с Божьей милостью, как-то я этот грузовик сдвинула. Мой супруг, преподобный Чикса, работал дальнобойщиком. И волобами я часто видела, как он водит грузовик. Вот и жало педали и вертела баранкой туда-сюда, как мне велел белый. А он сменял передачи. И эта штуковина у нас дёргалась, древела несколько кварталов. И недалеко на Сильвер-стрит он повернул ключ, заглушил мотор, и я помогла ему войти в дом. Там ждал другой итальянец, вышел, стал спрашивать, где ты был, и побег к грузовику. А потом из дома выбег второй, и они увезли грузовик, и больше я его не видела. Меж тем я помогла Колеке добраться до порога. Здоровую ногу ему напрочь перекосило. Сквер ны ему тогда досталось. Спустилась его жена, и он ей говорит: "Дай этой женщине 100 долларов". Я говорю: "Мне ваши деньги не нужны, мистер. Я иду домой, и я ничего не видела". А он: "Не что я могу для тебя сделать?" Должен же я что-то сделать. А я ему ничего вы не должны. Я поступила, как велел Господь. Я сперва помолилась, и Господь сказал, что будет хранить меня в своей ладони. Надеюсь, вас он тоже хранит и вашу жену. Просто, пожалуйста, никому не рассказывайте, что я сделала, даже моему мужу, если встретите. А то живу я в козхаусес и по встречать вы его можете, пока он проповедует на улицах. И на том ушла. Его жена мне и пол словечка не сказала, ни слова. А если и сказала, я запамятовала. Просто ушла. Но больше я его не видела, пока мы не взялись возводить церковь. Дело в том, что никто не хотел продавать нам землю. Денег мы скопили всей церковью, но итальянцы и духу нашего там не желали. Всякий раз, как мы думали купить какое-нибудь здание, смотрели тут и там в газете и звонили, нам отвечали, что оно на продажу, а как видели нас вживую, заявляли: "Нет, мы передумали, оно не на продажу". И штука-то в том, что доки закрывались, а итальянцы разъезжались кто куда. Но нам всё равно ни в какую не продавали. Каждый сбывал с рук что мог, только дьявол денежки считал. Но наши доллары им были не по нутру. Ну, мы всё спрашивали, спрашивали, и наконец кто-то сказал: на Сильвер-стрит живёт один, землю продаёт, сидит в доке в старом вагоне. И вот мы с супругом пошли и постучались. И кто же нам открыл, как не тот самый парень. Я чуть там и не упала, не сказала ни полсловечка, вела себя так, будто впервые его вижу. И он тоже шума не поднял. Сказал моему супругу: я продаю вот тот участок. В одном краю участка я строю себе склад, а на другом можете построить свою церковь. Вот так-то пять концов туда и попали. Пиджак слушал так внимательно, что даже прищурился. Вы еще помните имя того малого? спросил он. Сестра Пол сделала не глубокий вздох и откинулась на коляске. Ещё бы не помнить один из самых славных людей, что я знавала. Старик Эгвидо Элифанти. Слон? Нет, папаша слона. У пиджака снова пересохло в горле. Он встал со стула у окна, взял пустой графин, снова наполнил его в туалете, выпил, затем вернулся и уселся. Скажу как есть. Если бы всё это говорили не вы, я бы заявил, что вы мне голову морочите. Ничего чуднее в жизни не слыхал. Это всё святая истина, да я ещё не закончила. Старик Гвида не только уступил нам участок за 600 долларов. Ни один банк не дал бы нам залог, и мы расплачивались с ним в рассрочку. Заняли участок, не задолжав ни пенни никакому банку. Отдали ему четыреста долларов и принялись рыть. Мы с супругом работали по чуть-чуть, но большей частью это все моя Эди, Руфус и Хетти. Родители сестры Го и родители кузина они появились позже. С первоначалу были только мы. Мы бы так не уехали далеко. У нас не было ни машины, ни денег на них. Рыли лопаты, делали, что могли. Однажды днем Мистер Гвидо увидел, как мы копаем, и прибыл на здоровенном экскаваторе и вырыл весь котлован. Управился в три дня, ни пол словечка не сказал. Он говорил мало со всеми, кроме меня, да и на меня слов не тратил. Но мы были ему благодарны. Когда мы начали ставить стены из шлакоблока, он снова заглянул, отвел меня в сторонку и сказал: "Я хочу отплатить за то, что ты сделала." Но я ему: так уже мы строим церковь, а он мне выплатите за эту церковь в рассрочку, а я даром отдам землю, если позволите оставить внутри церкви подарок. Я ему: не надо, в своё время мы расплатимся. Он мне: ни к чему я так отдам. Хотите, сожгите расписку на месте. Я ему: так, у меня и в мыслях нет жить никакие расписки, мистер Гвида. С нас причитается ещё 560 долларов без процентов. С годами мы всё отдадим, честь по чести. А он мне: "Нет, у меня годов. Я прямо сейчас разорву договор о рассрочке, если позволите, нарисовать кое-что красивое на задней стене". Я ему: "А вы спасены Иисусом". Тут он растерялся, сказал: "Врат не буду, не спасён, но один мой друг верует. Я должен для него кое-что сберечь". дал ему слово, что кое-что для него сохраню и планирую это слово сдержать. Я хочу, чтобы на задней стене церкви написали картину, чтобы он её мог увидеть, и когда придёт к этой церкви или его дети, или дети его детей, они посмотрели и поняли, что это от меня и что я своё слово сдержал. Гвида сказал, об этом никто не прознает, кроме нас. Меня до него Но мы обмозговали это с моим супругом, потому как он был пастор церкви. Он пытался сам побеседовать со стариком Гвидо, но итальянец ему и слова не ответил. Ни словечка, ни ему супругу, ни кому другому в пяти концах. Я ещё видела, как он толковал со строинспектором, который приезжал и заявлял, дескать, когда начнёте строить, вам надо сделать то-то -то и то-то. -то». Не зная о чём шла речь, но с инспектором потолковать надо было обязательно. Потому что одной хотел, и в Нью-Йорке ничего не построить, даже в те деньки требовалось получить добро от города. Но у мистер Гвидо с ним потолковал. Но сколько я знаю, он ни слова не тратил ни на одного цветного, кроме меня. Наконец мой супруг решил: если согласна ты, то согласен и я, раз он говорит только с тобой. И я пошла к мистеру Элефанти и сказала: ладно, делайте, что хотите. Через пару дней он приходит с тремя своими итальянцами, и они принимаются за работу, громоздить блоки. Они своё дело знали, так что мы им не мешали, а сами трудились внутри, настилели пол и закончили кровлю. Так оно и шло. Они работали снаружи, мы работали внутри, цветные и белые вместе. Когда люди-мастера Элиф Антипод подняли стены до пояса, он подошёл ко мне на обеденном перерыве. Она осеклась и поправилась. Но не так. Это я подошла к нему. Видишь ли, в те времена в перерыв на обед итальянцы шли своей дорогой домой, а цветные своей. Но я всегда что-нибудь сготавливало мистера Гвиду, потому что ел он мало и приносила ему на несколько минут пораньше, потому что он на обед почти не отрывался. Однажды я пришла к нему пораньше и, как обычно, застала за работой. Он ставил заднюю стену. Когда я подошла, он спросил: "Ты одна?" Я сказала: "Просто занесла обеденный харч, потому как знаю, что вы не едите". Он огляделся, посмотрел, чтобы никого рядом не было, а потом сказал: "Я хочу тебе кое-что показать. Это талисман на удачу". Достаёт, значит, металлическую коробочку и открывает. Говорит: "Вот, на что куплена ваша церковная земля". И что это было? спросил пиджак. Ерундистика, сказала сестра-пол. Точь-точь кусок мыла в виде толстушки, цвета старой духовой трубы. Цветная дамочка, вот что это такое было. Закрывает он это мыло в коробочке, ставит коробочку в полость блока, мажет бетоном да и звёзкой, приделывает что-то снизу, чтобы оно лежало на месте, и поверх ставит другой блок, один от другого не отличить. Тогда он мне и говорит: об этом знаешь только ты, даже моя жена не знает. Я ему: почему вы мне доверяете? А он: тому, кто доверяет, сам доверять можно. Я ему: но ну, мне не интересно, где вы храните свое мыло, мистер Гвидо. Я свое держу в ванной, но вы человек взрослый, и это мыло ваше. Тут от него толку не будет. Но, видать, у вас дома еще есть. Уверен, это тот редкий случай, когда я видел, что он смеется. Он, видишь ли, был серьёзный человек. Когда его люди вернулись с обеда, они достроили стену ещё до исхода дня. На другой день к ним пришёл ещё один итальянский супчик с чёрно-белой фотографии картины. Он её называл джелло, как желе или как-то в этом роде. Тот супчик перенёс картину в точности прямо на заднюю стену церкви. Ушло у него на это 2 дня. В первый день он обвёл и закрасил большой круг Очертил круг работ, так сказать. Во второй нарисовал в серёдке иисуса в хломиде с расставленными руками. Ладони касались этого самого круга. Одна ладонь Иисуса левая легла прямо на бетонный блок, где есть то мыло, прямо поверх него. Она остановилась и кивнула. И это штуковина там по сей день. Вы уверены? спросил пиджак. Как в том, что здесь сижу Если только всё здание не рассыпалось в пыль, затем они закончили внешними стенами, помогли доделать внутри полы и всё прочее. А под конец вернулся тот же художник и написал на задней стене буквы над головой Иисуса: "Пусть Господь хранит тебя в своей ладони, глаз не оторвать". Закончив свою историю, она зевнула. Так церковь и получила свой девиз. Пиджак в недоумении поскрёб подбородок. Но про сыр-то вы мне не рассказали, заметил он. А что с ним? Всё я рассказала. Вообще нет. Про грузовик же рассказала. А причём тут грузовик? Она покачала головой. Сынок, ты такой старый, что у тебя мозг кусок да размера зрелой горошины. Что о перевозит грузовик? Грузовик, который я вела для местера Гвида, Был до верху забит сыром, краденым чай. Как мы открыли двери церкви, так не прошло и пяти минут, а старик Гвидо начал присылать мне этот сыр. После того, как я разрешила ему сунуть в стену ту мыльницу с цветной куколкой и неудачу, я уже не могла его обидеть. Много раз просила, чтобы он прекратил слать сыр, ведь он был хороший, дорогой, не параньиру для нашей церквушки. Ну, он ответил: "Хочу и шлю, людям нужно есть". Вот немного погодя я и попросила слать сыр в 17-й корпус в Кози, потому что в то время корпус достался сосиски. А сосиска честный, и я знала, что он будет раздавать сыр тем в Кози, кому он нужен. Мистер Гвидо слал этот сыр год за годом. Даже после его смерти он всё приходил. Когда я попала в этот дом для стариков, он всё ещё шёл. И приходит по сей день. И кто же шлет его теперь? Иисус, сказала она. Иди ты, шикнул Педжак. Заговорила как Хетти. Сыр должен приходить откуда-то. Сестра Пол пожала плечами. Бытие двадцать семь, двадцать восемь гласит: да даст тебе Бог от росы небесной и от ука земли и множество хлеба и вина. Но это сыр. Сенок благословение находит тех, кто в нём нуждается. Неважно в каком виде. Главное, что находит